Я стал поверенным ее тайн, из чего уразумел, что я уже мужчина в летах. Она доверяла мне свои юные мечты и печали, и в спорах с сестрой или зятем прибегала ко мне, как к третейскому судье. Она была порывиста, как подросток, и избалована, как младший ребенок в семье. Лида была моим провожатом, когда после... Полугода конспиративного сидения в заперти я первый раз вышел из дома прогуляться. Пожилой, прихрамывающий господин привлекает меньше внимания, если идет не один, а с дочерью. Заглядываться будь скорее на неё, чем на него. Лита пошла со мной и на вторую прогулку, потом на первую нелегальную встречу, потом на первую явку. И так, как говорится теперь в обвинительном акте, само собой получилось, что она стала связной. Лида делала все с охотой, не особенно интересуясь тем, что это значит и для чего это нужно. Это было нечто новое, интересное, такое, что не каждый может делать, что похоже на приключение, и этого ей было достаточно. Пока она не принимала участие ни в чем серьезном, я тоже не хотел ни во что посвящать ее. В случае ареста неосведомленность была бы ей лучшей защитой, чем сознание вины. Но Лида все больше втягивалась в работу. Ей уже можно было дать поручение посерьезнее, чем забежать Хелиноком и передать им какое-нибудь мелкое задание. Ей уже пора было узнать, для чего мы работаем. И я начал объяснять. Это были уроки, самые настоящие регулярные уроки. Лида училась прилежно и с охотой. На вид она оставалась все той же девочкой, веселой, легкомысленной, немного озорной. Но на самом деле она была уже иная. Она думала и росла. На подпольной работе Лида познакомилась с Мириком. У него за плечами был уже некоторый опыт подполья, о котором он умел интересно рассказывать. Это импонировало Лиди. Она не разглядела подлинного нутра Мирика, но ведь не разглядел его и я. Важно было, однако, что он стал ей ближе других именно своей видимой убежденностью, своим участием в подпольной работе. Он стал ей ближе других знакомых молодых людей. Преданность делу росла и крепла в Лиде. В начале 1942 года она нерешительно, запинаясь, заговорила о вступлении в партию. Никогда я не видел ее такой смущенной. Ни к чему до сих пор она не относилась с такой серьезностью. Я все еще колебался, все еще подготавливал и испытывал ее. В феврале 1942 года она была принята в партию непосредственно Центральным комитетом. поздней морозной морозные ночи мы возвращались домой. Обычно разговорчивая Лида молчала. В поле, недалеко от дома, она вдруг остановилась, тихо, совсем тихо, так что был слышен шорох падающих снежинок, сказала «Я знаю, что это был самый важный день в моей жизни». Больше я не принадлежу себе. Обещаю, что не подведу, что бы ни случилось. Случилось многое, и Лида не подвела. Она поддерживала связь между членами Центрального комитета. и поручались опаснейшие задания восстанавливать нарушенные связи и предупреждать людей, находившихся под угрозой. Когда явке грозил неизбежный провал, Лида шла туда и проскальзывала, как уголь. Делала она это, как и раньше, уверенно, с веселой беззаботностью, под которой, однако, скрывалось сознание ответственности. Ее арестовали через месяц после нас. Признание Мирока привлекли к ней внимание гестаповцев. И вскоре без труда выяснилось, что она помогла сестре и зятю скрыться и перейти в подполье. Тряхнув головой, Лида начала с темпераментом разыгрывать роль легкомысленной девчонки, которая представления не имела о каких-либо запретных делах и связанных с ними последствиях. Она знала многое и не выдала ничего, а главное, она не перестала работать и в тюрьме. Изменилась обстановка, изменились методы работы, изменились задания, но осталась обязанность члена партии – никогда не опускать рук. Все задания она выполняла самоотверженно быстро и точно. Если нужно было выпутаться из трудного положения и спасти кого-нибудь на воле, Лида с невинным видом брала на себя чужую вину. В Панкарце... Она стала коридорной, и десятки совершенно незнакомых людей, обязаны ей тем, что избежали ареста. Только через год случайно перехваченная тюремщиками записка положила конец ее карьере. Теперь Лида поедет с нами на суд в Германию. Она единственная из всей нашей большой группы, у кого есть надежда дожить до дней свободы. Она молода. Если нас уже не будет в живых, постарайтесь, чтобы она не оказалась потерянной для партии. И нужно многому учиться. Учите ее, берегите ее от застоя, направляйте ее, не давайте ей зазнаваться или успокаиваться на достигнутом. Она хорошо проявила себя в самое тяжелое время. Пройдя испытания огнем, она показала, что сделана из прочного металла. Мой гестаповец Это уже не человек, это человечишка Однако не безинтересный и несколько крупнее других Когда лет десять назад, сидя в кафе «Флора» на виноградах Вы собирались постучать монетой о стол Или крикнуть обер «Оберкельнер, получите!» Около вас вырастал высокий, худощавый человек в чёрном. Беззвучно, словно водяной жук, проплыв между столиками, он подавал счёт. У него были быстрые и бесшумные движения хищника, и быстрые рысьи глаза, которые замечали всё. Ему не надо было говорить, чего ты хочешь, он сам указывал кельнерам. Третий стол, один кофе с молоком. Налево у окна пирожное и ледове новины. Посетители считали его отличным официантом, а официанты – хорошим сослуживцем. Тогда я еще не знал его. Мы познакомились значительно позднее у Елиноков, когда он держал в руке уже не карандаш, а револьвер, и, показывая на меня, говорил, «Этот меня интересует больше всех». Сказать по правде – Мы оба проявляли интерес друг к другу. Природа наделила его умом. И от остальных гестаповцев он выгодно отличался тем, что разбирался в людях. В уголовной полиции он мог бы, несомненно, сделать карьеру. Мелкие жулики и убийцы, деклассированные одиночки, наверное, не колеблись, открывались бы ему. У них одна забота – спасти свою шкуру. Но... Политической полиции. Редко приходится иметь дело со шкурниками. В гестапо хитрость полицейского сталкивается не только с хитростью узника. Ей противостоит сила несравненно большая – убежденность заключенного, мудрость коллектива, к которому он принадлежит. А против этого немногое сделаешь одной хитростью или побоями. Твердых убеждений у моего комиссара не было, как не было их и у всех прочих гестаповцев. А если кое у кого и бывали убеждения, то в сочетании с глупостью, а не с умом, теоретической подготовкой и знанием людей. И если в целом пражская гестапо все же действовала с успехом, то только потому, что наша борьба тянулась слишком долго и была очень стеснена пространством. Это были самые тяжелые условия, в каких когда-либо работало подполье. Русские большевики говорили, что тот, кто выдержит два года в подполье, хороший подпольщик. Но когда им грозил провал в Москве, они могли скрыться в Петроград, из Петрограда в Одессу, они могли затеряться в городах с миллионным населением, да их никто не знал, а у нас была лишь Прага. Прага, еще раз Прага, где тебя знает полгорода и где враг может сосредоточить целую сфору провокаторов. И все же мы держались годы. И есть товарищи, которые почти пять лет живут в подполье, и гестапо до сих пор не смогло добраться до них. Это потому, что мы многому научились. И еще потому... что враг, хотя он силен и жесток, не знает иных методов, кроме уничтожения.